Глава 21 Сержант Догс, похоже, забыл, что должен следовать у меня в хвосте и обогнал меня на пути к микроавтобусу на 20 футов. Конечно, он имел передо мной гигантское преимущество в виде пары туфель, но надо отдать ему должное, двигался он прекрасно. Автобус стоял на тротуаре перед бледно-оранжевым домом, окруженным стеной из коралла. Машина передним бампером врезалась в угловой столб изгороди, свалив его, а зад автомобиля был обращен в сторону мостовой, поэтому мы сразу увидели ярко-желтый номерной знак с надписью «Выбираю жизнь». Когда я подбежал к Доаксу, тот уже распахнул заднюю дверцу, и до меня донеслось нечто сильно похожее на мяуканье. На сей раз это был не собачий вой, хотя нельзя исключать и того, что я просто стал к нему привыкать. Звук был чуть выше и более прерывистым по сравнению с тем, который нам довелось слышать раньше. Скорее громкое бульканье, а не пение в стиле йодаль, но тем не менее в нем все же можно различить зов одного из живых мертвецов. Он был привязан к заднему сиденью. Спинка сиденья снята и развернута так, что этот, с позволения сказать, диван, занимал весь салон. Глаза, в лишенных век, глазницах бешено вращались, глядя поочередно направо и налево, вверх и вниз, а без губы и без зубы рот походил на круглое О. Существо корчилось, как иногда корчится ребенок, но, лишившись рук и ног, более заметного движения оно произвести не могло. Док склонился над обрубком и с напряженным вниманием вгляделся в то, что когда-то являлось лицом. Фрэнк, произнес сержант после продолжительного молчания, и существо выкатило глаза на него. Вой умолк, но вскоре возобновился уже на более высокой ноте. Ты его узнал? спросил я. Да, это Фрэнк Обри. Откуда тебе известно? Удивился я, поскольку все бывшие люди, оказавшись в подобном положении, выглядят одинаково. Единственной отличительной чертой для меня были лишь морщины на лбу. Докс указал подбородком на шею того, кто еще недавно был человеком и буркнул. «Татуировка. Это Фрэнк». Он пробормотал что-то невнятное, наклонился вперед и поднял небольшой листок бумаги, прикрепленный к сиденью липкой лентой. Я вытянул шею и увидел начертанное тонким почерком доктора Данко слово «Честь». «Зови врачей», — велел Докс. Когда я подбежал к скорой помощи, Парни уже закрывали задние двери. «У вас найдется местечко еще для одного?» – спросил я. «Он не займет много места, но потребуется большая доза успокоительного». «В каком состоянии он находится?» – поинтересовался Ракес. «Хороший вопрос для человека его профессии, но единственный ответ, который пришел мне в голову, оказался несколько легкомысленным. «Боюсь, вам самим потребуется большая доза успокоительного». Не оценив сложности положения, парамедики взглянули на меня так, словно с моей стороны это была дурацкая шутка. Затем они посмотрели друг на друга, пожали плечами, и старший из них произнес, «Ладно, приятель, мы его как-нибудь втиснем». Ирокес покачал головой, открыл двери скорой и начал вытягивать оттуда каталку. Пока они везли ее к микроавтобусу доктора Данко, я забрался в машину, чтобы посмотреть, как чувствует себя Дебора. Она лежала с закрытыми глазами, очень бледная, но дышала сестра легче. Открыв один глаз и посмотрев на меня, она спросила, «Почему мы не движемся?» Доктор Данко разбил свой микроавтобус. Дебора напряглась и попыталась сесть. Теперь оба ее глаза оказались открытыми. «Вы его взяли?» «Нет, лишь пассажира. Думаю, он хотел доставить его в нужное место, поскольку обработка закончилась». Дебора побледнела еще больше. «Кайл?» – прошептала она. «Нет, Докс говорит, что это парень по имени Фрэнк». «Ты уверен?» «Да, на его шее имеется тату. Это не Кайл, сестренка». Дебора закрыла глаза и опустилась на койку так, словно из нее вдруг выпустили воздух. «Слава богу». «Надеюсь, ты не будешь возражать, чтобы разделить свой кэп с Фрэнком?» – спросил я. «Нет», – ответила сестра, затем ее глаза вновь широко открылись, и она произнесла «Прошу, Декстер, не затевай никакой возни с Доксом. Помоги ему найти Кайла, обещаешь?» «Наверное, на нее подействовало лекарство, поскольку я всего лишь на одном пальце руки мог сосчитать, сколько раз она обращалась ко мне с просьбой на такой жалобной ноте». «Хорошо, Депс, сделаю все, что могу». «Спасибо». Я подошел к микроавтобусу доктора Данко в тот момент, когда старший парамедик выпрямлялся, видимо, закончив блевать. Младший сидел на тротуаре и бормотал что-то себе под нос, а существо в машине продолжало издавать звуки. «Поднимайся, Майкл», — сказал старший. «Пошли, дружище». Майкл, судя по всему, никуда не хотел двигаться. Он раскачивался, сидя на краю тротуара, непрерывно повторяя «О Боже! О Иисусе! О Боже!» Решив, что парень не нуждается в моей помощи, я прошел к двери со стороны водителя. Она была открыта, и я заглянул внутрь. Доктор Данко, похоже, очень спешил. Об этом свидетельствовал оставленный на сидении сканер весьма дорогой. Такие сканеры обычно используют преступники и охотники за горячими новостями, чтобы следить за переговорами полицейских. Мне было приятно узнать, что доктор Данко следил за нами с помощью этого прибора, а не использовал черную магию. Во всем остальном микроавтобус был чист. Там мне казалось не ни предательски болтливого спичечного коробка, Ни бумаги с начертанным на ней адресом, ни пергамента с зашифрованным текстом на латинском языке. Ничего такого, что могло бы навести нас на след. Нам помогли бы отпечатки пальцев, но поскольку мы и так знали, кто сидел за рулем, смысла в этом не было. Я взял сканер и двинулся к задней двери микроавтобуса. Док стоял рядом с дверью, а старшему парамедику, наконец, удалось поставить своего партнера на ноги. «Эта штука находилась на переднем сиденье, сообщил я, вручая Доксу сканер. Он нас слушал. Докс посмотрел на прибор и сунул его в микроавтобус. Сержант был не особенно разговорчив, и я взял инициативу на себя. «У тебя имеются какие-нибудь соображения насчет того, чем нам теперь заняться?» — поинтересовался я. Он молча посмотрел на меня, а я на него. «Если бы не парамедики, то мы...» пялились бы друг на друга до тех пор, пока голуби не начали бы видеть гнезда на наших головах. «Ладно, парни», — произнес старший, и мы отступили в сторону, чтобы открыть им доступ к Френку. Старший парамедик, похоже, оклемался и держался так, словно приехал наложить лангетку на вывихнутую лодыжку какого-нибудь мальчишки. Его напарник по-прежнему имел несчастный вид, и даже, находясь в шести футах от него, я слышал его прерывистое дыхание». Я стоял рядом с Доксом, наблюдая, как парамедики положили на каталку то, что осталось от Френка, и повезли ее к скорой. Я поднял глаза на Докса и увидел, что тот снова в упор смотрит на меня. Неприятно улыбнувшись, он сказал, «Значит, один на один. А я ведь тебя совсем не знаю». Опершись спиной на изрядно побитый микроавтобус, он скрестил руки на груди. Я услышал, как захлопнулась дверь скорой, и взвыла сирена. «Один на один», — повторил Докс, — «и никаких рефери». «Это что, новое проявление твоей деревенской мудрости?» — усмехнулся я. Я был страшно зол, потому что ради общего дела принес в жертву ботинок, прекрасную рубашку для игры в боулинг, ключицу Деборы и новый казенный автомобиль, не говоря уже о своем хобби. И вот сержант стоит передо мной в рубашке без единой морщинки и выступает с пока неясными, но враждебными замечаниями. Нет, этот человек явно выходит за рамки. «Я тебе не доверяю», — закончил он. «Очень хорошо, что сержант Докс распахивает передо мной душу и обнажает чувства, однако я не должен позволить ему расслабиться». «Не имеет значения», — сказал я. «После того, как Фрэнка упаковали и доставили потребителям, наступает черед Кайла». Он медленно покачал головой и произнес. «Кайл не имеет значения. Он знал, на что идет. Нам важно лишь поймать доктора». «Кайл имеет значение для моей сестры», — возразил я. «И это единственная причина, по которой я здесь нахожусь». «Хорошо сказано. Я почти готов тебе поверить». В этот момент у меня родилась идея. Должен признаться, Докс вызывал у меня сильное раздражение, и не только потому, что лишил возможности заниматься важным собственным расследованием, хотя одно это было скверно но сейчас он критиковал мои действия, выходя за границы цивилизованного поведения, поэтому нельзя исключать того, что раздражение является матерью всех открытий. Вероятно, все это не столь поэтично, но подобное максима имеет смысл. В общем, в запыленном черепе Декстера приоткрылась маленькая дверца и из щели забрежил неяркий свет. Декстер начал проявлять какую-то мыслительную деятельность. Докс, конечно, может встретить мою идею без энтузиазма, если я не сумею доказать ему, насколько она гениальна. Я сделал пробный выстрел. В некотором роде я чувствовал себя как Бакс Банни, пытающийся уговорить Элмера Фада на смертельно опасное действие, а Элмер при этом понимает, что здесь что-то не так. Сержант Докс, начал я, Дебора, моя единственная родственница, член моей семьи, и поэтому вы не имеете права ставить под сомнение мои обязательства. И в частности потому, продолжил я, борясь с искушением приступить к полировке ногтей в стиле багза что вы до сей поры занимались тем, что били баклуши. Кем бы он ни был, хладнокровным киллером или кем-либо еще, но парень не утратил способности испытывать эмоции. Наверное, в этом и заключалось основное различие между нами. Докс хотел выглядеть таким незапятнанным в своем белом фраке, что был готов сражаться против тех, кто выступал на его стороне. На его лице я увидел тень гнева, а рычание его внутренней темной сущности стало почти слышимым. «Билл Баклуша повторил он мои слова, — «хорошо сказано». «Именно так», — жестко произнес я, — «Дебора и я с риском для жизни протирали подошвы, носясь по городу, и вам это известно». Его желваки напряглись так, словно были готовы выпрыгнуть со своих мест, чтобы задушить меня. А внутренняя сущность Дуакса взревела так мощно, что мой темный пассажир этот трев услышал и ответил ему тем же. Две гигантские невидимые тени поигрывали мускулами и пожирали друг друга взглядами. Не исключено, что на мостовой появились бы куски разорванной плоти и лужи крови, если бы полицейская машина не выбрала этот момент для того, чтобы затормозить рядом с нами и тем самым прервать опасное противостояние. Из автомобиля выскочил юный коп, и Докс, не сводя с меня взгляда, рефлекторно показал ему свой значок и жестом велел сваливать. Коп сунул голову в машину, чтобы проконсультироваться с напарником, а Докс, как ни в чем не бывало, сказал «Ну ладно». «У тебя есть какие-нибудь соображения?» Бакс Банни, конечно, сделал бы так, что Докс сам до этого допер, но и то, чего я сумел достичь, было уже неплохо. «Вообще-то у меня есть идея, но, боюсь, она связана с легким риском». «Угу», — буркнул Докс. «Я почему-то так и думал. Если это окажется не по тебе, предложи что-нибудь иное, однако, похоже, других вариантов у нас просто нет». Я буквально видел, как работает его мозг. Он понимал, что я... Забрасываю крючок, но в моих словах звучала изрядная доля истины, а в сержанте говорили злость и гордость, поэтому ему было на все наплевать. «Выкладывай, — наконец, — проговорил он. Оскар скрылся. Похоже на то. В результате остался лишь один человек, который интересует доктора Данко, сказал я и, ткнув пальцем ему в грудь, закончил. «И этот человек ты». Докс не отпрянул, но на несколько мгновений задержал дыхание, затем медленно кивнул и процедил сквозь зубы. «Скользкий говнюк!» «Да, я такой. Тем не менее, я прав». Докс отодвинул в сторону сканер, уселся в проеме открытой задней дверцы микроавтобуса и добавил «Продолжай». «Во-первых, готов держать пари, что он добудет себе другой сканер», произнес я, указав на лежащий рядом с ним прибор. «Да. Поэтому, зная, что он нас слушает, мы можем дать ему услышать то, что мы хотим. То есть...» Я изобразил свою самую лучшую улыбку. «Кто ты такой и место, где находишься?» «Ну и кто же я такой?» «Человек, который устроил так, что его захватили кубинцы. «Значит, ты хочешь использовать меня?» «Абсолютно точно. Тебя это не очень тревожит». «Но он без напряга захватил Кайла». Ты будешь знать о его появлении. Кайл этого не знал. Кроме того, ты в подобного рода дела гораздо лучше, нежели Кайл. Бессовестная, откровенная лесть, но сержант все-таки на нее купился. Да, я гораздо лучше его, а ты, кроме всего прочего, еще и жаполис. Никакого лиза не усмехнулся я. Это чистейшая правда. Докс посмотрел на лежащий рядом с ним сканер, затем на скоростную дорогу. Оранжевый свет уличных фонарей отражался в катящихся по его лбу и попадающих в глаза каплях пота. Докс машинально смахнул капли, все еще глядя на а 95 Раньше он так часто и долго не моргая пялился на меня, что я ощущал неловкость, когда он в моем присутствии смотрел куда-либо еще. Создавалось впечатление, будто я невидимка. Хорошо произнес он, обратив на меня взгляд горящих отраженным оранжевым светом глаз. Так мы и поступим.